ЧАСТЬ ПЯТАЯ Лодка быстро скользила прочь от озерной обители. Хотя все прошло не очень, дело было сделано. Когда почти добрались до плотины, из-за туч предательски показалась луна. Но обитель, чернеющая посреди водохранилища, осталась теперь далеко за спиной. Из сумрака, отчетливо выделяясь, наплывала земляная плотина, закрывающая уч моря, от основного русла канала. Ночью на плотине могло оказаться все, что угодно. Хотя, к счастью, псы пустых земель и прочие твари, таящиеся в глубоких выжженных трещинах, побаивались близко подходить к воде. К тому же со стороны канала плотины стерегли. Ничто не должно было нарушать покой озерной обители. Но те, кто находился в лодке, знали, как обойти посты. Правда, порой они пользовались путями, по которым никто из живых на канале не пошел бы добровольно. Луна, будто наглядевшись в зеркало ночной воды, стала снова укутываться облаками. Вот тогда забравший книгу и прервал тягостное молчание. «Он был такой, как я». Возможно, еле уловимая в голосе нотка то ли горечи, то ли обвинения, брошенного непонятно кому и не прозвучало. Его напарник ничего не ответил, продолжая со спокойным, деловитым усердием грести однолопастным веслом. «Такой же, как я, понимаешь?» Напарник, загребая воду, пристально рассматривал плотину, на которой сейчас таяли последние полоски бледного лунного света. «Там все тихо», — наконец сказал он. «Такой же!» Тьма окончательно накрыла учморе. напарник еще немного помолчал затем извлек из воды весло и не оборачивая головы к собеседнику негромко произнес не думай об этом твоей вины в этом нет